Игорь Алмазов, Виктор Молодов, «Жизнь лекаря с нуля», Мечников, «Книга седьмая», «Расцвет медицины», глава первая. На пару секунд после прыжка в портал мои глаза заполнил абсолютный мрак. Сначала я подумал, что «Темный мир» действительно оправдывает свое название. Но как только передо мной появился силуэт Синицына, мои глаза начали адаптироваться. Видимо, проблема не в отсутствии освещения, а в том, что зрение после прыжка в портал учится заново различать цвета в совершенно другом, незнакомом ему измерении. «Алексей! Боги, Алексей, что же ты натворил?!» Услышал я стон Синицына. Я быстро вскочил на ноги и проверил, не пропало ли тело Чижикова. Но мне повезло. Похоже, при прыжке сюда я рухнул прямо на него и переломал ублюдку своим весом все ребра. Некромант корчился на земле и, похоже, не мог больше воспользоваться своей магией, поскольку потратил все запасы на открытие портала. «А что я натворил?» – бросил Илья «По-твоему, я должен был тебя бросить?» И как прикажешь жить с мыслями о том, что мой друг пожертвовал собой и закрыл себя в темном мире, потому что страдал от чувства вины? «Для меня это должно было стать искуплением!» — воскликнул Синицын. «Я хотел, чтобы меня запомнили героем, а не лекарем-наркоманом, кем я являлся на самом деле!» «А почему ты говоришь о себе в прошедшем времени? Будто тебя уже в живых нет!» «Да нас обоих теперь в живых нет!» «Мы заперлись изнутри, если ты еще не понял. Я только что запечатал портал. Сеченов с Павловым сделали то же самое со своей стороны. Выхода отсюда нет. И не будет, пока еще один некромант не откроет портал. Она мне посчастливится оказаться около этого места». «Не спеши с выводами. Мы еще даже не попытались найти выход отсюда. Не нужно хоронить нас раньше времени». «Да вы еще подеритесь друг с другом». «Идиоты!» – прохрипел лежащий на земле Чижиков. «Заткнись!» – хором воскликнули мы с Ильей. Синицын еще ему и сапогом по поломанным ребрам врезал, из-за чего Чижиков тут же затих, Даже вызывать не смог. «Не стану за это его осуждать. Нечего с этим уродом церемониться. Двухсотлетний психопат. Чуть не выпустил целую кучу некротики в Хаперск. Сложно даже представить, сколько бы понадобилось лекарей» чтобы ликвидировать последствия его безумных игр. «Успокоился немного?» – спросил Синицына. Я. «Выпустил пара?» «Выпущу, когда глотку этому блюдку вскрою!» – нервно усмехнулся он. «А так, в целом, да. Вроде успокоился». «Отлично. Но убивать Чижикова не спеши. Мы казним его, но позже», – объяснил я. Но не стал говорить слух, почему мы не покончим с ним прямо сейчас». По-хорошему от некроманта лучше избавиться как можно скорее, но мы с Синицыным прекрасно понимаем, что он может оказаться нашим единственным билетом домой. Возможно, нам придется им воспользоваться, чтобы выбраться отсюда. Однако это в каком-то смысле только усложняет ситуацию, поскольку придется думать и о побеге отсюда, и о своей безопасности, и параллельно с этим следить за тем, чтобы Чижиков себя не восстановил. Уверен, некромант уже готовит план контратаки. Тем более мы сейчас находимся в мире, который является родиной некротики. Он может восполнить здесь свои запасы сил. А мы этого даже не заметим, если не будем тщательно следить за ситуацией». «Ладно, Алексей, раз уж мы оба здесь оказались, давай думать, как вернуться домой», — предложил Синицын. «Хотя, окажись я здесь один, скорее всего, сразу же сдался бы. Лег бы и ждал своей смерти». «Да заканчивай ты со своим пессимизмом!» — отмахнулся я. «Давай помолчим пару минут. Я хочу осмотреться». Повезло, что портал выбросил нас прямо на холм посреди темных пустошей. Отсюда открывался отличный вид на окружающий нас новый мир. Вот только приветливым я бы его не назвал. Мрачные леса с черной листвой, вместо рек и озер какие-то гнойные болота, бурлящие от протекающих там гнилостных процессов. Мы попали в более-менее спокойное место, холм без травы и несколько выжженных полей за нашими спинами. По крайней мере, они казались выжженными. Трава там была черная, будто по ней только что Игорь Лебедев прошелся, разбрасываясь во все стороны своей огненной магии. «Небо здесь загляденье», — сарказмом сказал Синицын. «Скажи, мне одному кажется, что местное солнце чем-то похоже на огромную сморщенную задницу». На задницу с большой гематомой, если уж поддерживаю твою теорию, усмехнулся я. Хотя сложно даже сказать, что это показалось среди темных облаков Солнце или Луна. Неровная поверхность фиолетового небесного тела намекала, что в этом мире даже законы физики действуют не так, как в нашем мире. Господа лекари, может быть, вы хотя бы мне ребра почините? пропыхтел Чижиков. И если уж мы втроем здесь застряли, то. «Тебя просили заткнуться!» <связывая> — ревкнула него Синицын. «Погодите-ка, он ведь только что попросил меня о помощи. Мне ведь не послышалось». Чижиков точно попросил заличить ему ребра. Но клятва лекаря никак не отреагировала на его просьбу. «Может, на некромантов эта заповедь не распространяется?» «Вряд ли. Я только сейчас заметил, что до сих пор ни разу не почувствовал приказа, уничтожить окружающую меня некротическую магию. А стоит отметить, она здесь повсюду. Весь этот мир пропитан некротикой. Но клятва лекаря не реагирует, не требует, чтобы я исполнил свой долг. И тут до меня дошло. Геге, ты меня слышишь?» — мысленно спросил я. «Ответь, это очень важно». Тишина в эфире. Обычно гигея отвечает мне при любом зове. «Так, но у меня есть еще один козырь. Может быть, он сработает?» Я достал из кармана костяной свисток и попытался вызвать Аристея, грифона которого даровала мне бог Саратовской губернии. Но тот не появился. В итоге мой свист только заставил синицы на и лежащего на земле Чижикова озадачиться моим поведением. «Этот мир полностью отрезан от нашего. Поэтому клятва лекаря не работает. Связи с богами-то нет. Хотя в каком-то смысле это даже к лучшему. Если бы здесь работала клятва лекаря, она бы заставила меня искоренять всю некротику в округе. А из нее состоит весь этот чертов мир. Я бы в любом случае не смог уничтожить все это измерение и в конце концов лишился бы лекарской магии в качестве штрафа за несоблюдение главных заповедей. «Холодает», — поюжился Синицына. «Видимо, это все таки луна, а не солнце. Такое впечатление, что здесь наступает ночь, прямо как в нашем мире. Тогда имеет смысл перегруппироваться и сделать привал», — предложил я. «О, там у подножия холма есть небольшой лесок. В нем вряд ли кто-то или что-то живет, уж больно у маленький. Сможем развести костёр». «А этого уродца с собой потащим?» — нахмурился Илья. «Конечно. Или ты считаешь, что хорошая идея будет бросить его?» а потом постоянно озираться. Да, думаю, ты прав, согласился Илья. Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Мудрое решение, прохрипел Денис Чижиков и сплюнул комок спекшейся крови. Скорее всего, одно из ребер вонзилось в его легкое. В таком состоянии он долго не протянет. Но я пока не решил, стоит ли его лечить. Сложно сказать, что опаснее остаться здесь без знакомого некроманта или сохранить жизнь человеку, который может убить нас за пару секунд. Тем более теперь у Чижикова нет причин сохранять мне жизнь. Я служил катализатором для открытия портала. Теперь весь его план провалился, и он может с чистой совестью прикончить меня, а затем воскресить в качестве своего зомби-слуги. Однако он до сих пор не предпринял ни одной попытки атаковать нас. Либо он притворяется, либо не может колдовать. Может, я нанес ему куда больше урона, чем думал. Так или иначе, мне пришлось временно отстраниться от этих мыслей. Мы с Синицыным схватили Чужикова за воротник и спустились с холма к месту нашей будущей базы. «Дерьмо!» — выругался Илья, когда принялся изучать сухой хворост, который по итогу оказался не таким уж и сухим. «Ты взгляни на эту древесину, Алексей! Она все сочится какой-то дренью. По запаху!» Синицем принюхался, а затем резко поморщился. «Ох, лучше промолчу. Короче, зажечь это без магии не получится. Старый добрый метод высечения искры через трение у нас не выйдет. Туда же камни какие-то гнилые. А вот это уже очень плохо. Учитывая, как стремительно падает температура, мы здесь замерзнем всего за несколько часов. «Предлагаю провести ревизию», — сказал я затем вытрисли из своей сумки все, что в ней имелось. «Делай то же самое, Ле. Попробуем что-нибудь придумать». Сумка синицы на гораздо меньше, чем моя, но в ней нашлось несколько предметов, которые могут помочь нам в выживании. «Итак, что мы имеем?» — подытожил я. «Разбитый тонометр, фонендоскоп, несколько зелий, одна порция порошка с эффектом иммуномодулятора, разряженный световой кристалл, нож, газета». Илья, зачем ты с собой носишь газету? Я ее накануне читал, чтобы хоть немного в себя прийти, воскликнул он. И она поможет нам развести костер, если мы найдем, чем ее зажечь. Он перевез взгляд на Чижикова. Так, а у тебя-то что-то в карманах есть? Лучше сам отвечай, не заставляй меня ощупывать тебя. Ты самую малость непрекрасная дама. Удовольствия мы оба от этого не получим. Нет, у меня ничего, прохрипел некромант. «Что, даже не куришь? Спички и зажигалка?» — спросил Синицын и все же похлопал ладонями по карманам Чижикова. нет у него ни черта! Пусто! Удивлен, что этот хмырь при себе даже кинжал какой-нибудь не спрятал. Даже я с собой ношу запасное оружие». «Зачем мне запасное оружие, когда я могу заставить человека сгнить заживо?» — хмыкнул Чижиков. «Хм, и что?» «Даже сейчас можешь? Что-то не похоже. Ха-ха-ха!» <смех> «Погодите», — перебил Синицына я. «Прекращайте эту перепалку. Илья, переставай над ним глумиться. Лишнее тепло тратишь. А ты, Денис, лучше достань руку. Меня напрягает тот факт, что ты ее прячешь под торсом». «Да я просто замерзаю, а склепи тебе подеремечников!» — прорычал он. «Сейчас мы это исправим», — улыбнулся я. Придумал. Есть один способ, Илья. Но придется постараться. У меня есть освещающий кристалл А толк-то от него, если он разрежен, пошел плечами Синицына. Сразу видно, что ты мало общался с нашим новым коллегой. Помнишь Максима Захарова? Того, кто помог нам создать электрокардиограф? А... Мастера работы с кристаллами? Ну, и как нам это знакомство сейчас поможет? Не так давно я провел целый вечер у него дома. Общался с ним на тему работы кристаллов. Захаров сказал, что момент разрядки не совпадает с моментом полного истощения. Сеницын почесал затылок, но ничего не ответил. Очевидно, он не понял, что я имею в виду. Но в данном случае суть работы кристаллов чем-то напоминает ситуацию с батарейками из моего мира. Думаю, каждый второй пробовал заставить батарейки работать после того, как они потеряли весь свой запас энергии. Постучать их друг от друга, нагреть, подвергнуть давлению. Способов было придумано много. Обычно эти способы продлевали срок службы батареек на 2-3 дня, либо не действовали от слова совсем. Похожую идею рассказал мне Захаров. Я взял нож Синицына и расколол им световой кристалл. Тем более я знал, что световым он уж, если говорить откровенно, не являлся. Перед нами обыкновенный концентрат огненной магии. Огненное колдовство встречается гораздо чаще, чем световое, поэтому и стоит дешевле. В Хаперск настоящие световые кристаллы никто не поставлял. А это означает, что у нас, возможно, имеется временный источник огня». «И что ты сделал?» — сомнению спросил Синицын. «Расколотил наш единственный шанс обогреться». «Давно ли ты сомневаешься в моих планах, Илья?» очищая ножом сенсу пламени, спросил Синицына я. С тех самых пор как ты решил покончить с собой и прыгнул в темный мир, когда я уже решил нашу проблему», — ответил он. «О, вот!» — воскликнул я. «Смотри!» В моих руках зажглась маленькая металлическая спираль, чем-то напоминавшая нутро лампочки. Именно она являлась носителем концентрированной огненной магии. «Ого!» — оторопил Синицын. «Чего-го?» — крикнул я. «Быстро тащи сюда хворост! Постараемся поджечь эту гнилостную хренотень!» Пальцы обжигало так, будто я держал их над пламенем зажигалки, но ронять единственный источник огня было нельзя. Синицын за пару минут насобирал достаточно хвороста, чтобы создать хотя бы маленький костер. Когда Илья закончил обкладывать камнями наш будущий очаг, я забросил туда эссенцию пламени и подложил газету. Гнилые ветви вспыхнули, несмотря на то, что в них скопилось много влаги. Следующие полчаса мы по очереди таскали к костру всё, что могли найти. В итоге смогли создать достаточно большой очаг пламени, от которого теплом веяло на несколько метров. Даже до некроманта немного доходило. Около часа мы сидели молча, смотрели на танцующие огненные языки и не забывали время от времени озираться. Все-таки неизвестно, что может обитать в этом мире. Первым нарушил тишину Синицына. Он вытащил меня из-за размышления о том, как выбраться из этого места, и вернул в суровую реальность. «И все-таки, Алексей, я до сих пор думаю, что тебе стоило бросить меня здесь. Обычно я не стремлюсь оспаривать твои решения, но на этот раз я абсолютно с тобой не согласен. Сам подумай, сейчас бы я уже умер от холода. Минус одна проблема». Некроманта вы бы с остальными казнили, либо сдали его властям. Ты бы продолжил работать, а я бы... Я бы стал героем Хаперска, Отец бы мной гордился. Но что в итоге? Ты прыгнул вслед за мной вместе с этим придурком и забрал всю славу себе. Последнюю фразу синицам произнес иронии. Видимо, ему хотелось хоть как-то разрядить обстановку своим юмором. «Нет, Илья, ты не прав», — покачал головой я. «Не стану спорить, за последние несколько недель ты натворил много глупостей. Но если уж на то пошло, ты в данный момент ничем не отличаешься от любого нашего пациента. Зависимость — это болезнь. С тем же успехом мы могли бы покидать всех хронически больных в темный мир и сказать, что делаем их героями. Ты ведь понимаешь, что это не одно и то же. Это практически одно и то же. Ты решил пожертвовать собой из-за чувства вины». Но виноват ты только в том, что когда-то подсел на эти вещества, то, что стало плодом абстинентного синдрома, это лишь следствие болезни. Ты ни в чем не виноват. Выдохни. «Хм!» — усмехнулся он. Выдохни что-то. Если так мыслить, получается, что я прыгнул в этот портал по собственной глупости. Становится еще труднее. Нет, кроме тебя и Кораблева больше никто не мог этого сделать. «Думаю, если бы Иван Сергеевич вошел сюда, я бы тоже последовал за ним. У него свои тараканы в голове. Он считает, что раз ему за шестьдесят, значит, его жизнь менее цена, чем наша. Но это глупость. Такого главного лекаря, как он, никогда не было и больше не будет. Замены ему найти практически невозможно. А ты считаешь, что можешь спасти всех? Все тот же Алексей Мечеников. Совсем не изменился». И даже весь этот кошмар, который происходил в Хапёрске последние несколько лет, тебя не переубедил. «Всех спасти невозможно, я с тобой согласен. Но в тот момент у меня была возможность прыгнуть за тобой, и я не стал упускать этот шанс. Заодно и нашего многоуважаемого господина Чижикова сюда забросил. Лучше пусть он будет заперт вместе с нами». «Вы даже не осознаёте, какую ошибку допустили, лекари!» шепотом произнес Чижиков. «Стой, Илья!» — заметив Яра Синицына, воскликнул я. «Не перебивай его, пусть выскажется. Может, поделиться с нами чем-то полезным». «Вы ведь всегда перестаете лечить пациента, когда видите признаки биологической смерти. Вы ни разу не задумывались, что он хочет, чтобы вы продолжили, чтобы вы дали ему жизнь после смерти». Я не знаю ни одного психа, который желал бы вернуться в семью гниющим трупом. Я понимаю, что у вас, некромантов, такие мелочи не смущают. Но люди бы это не приняли. Более того, в этих трупах, как правило, уже нет души. Кому нужна пустая оболочка, когда дух уже отправился к богам?» «Вот вам и ответ, господа!» Переворачиваю с правого бока на спину, — прошептал Чижиков. «Лекари не могут спасти всех из-за своих предрассудков. Только некроманты способны помочь тем, кому не стали помогать лекари». Спорить с его мнением бесполезно. Его сознание изувечено магией этого мира. В этом измерении гниль и разложение это норма, так что в каком-то смысле винить Чижикова — это то же самое, что винить психически больного человека. «Предлагаю отойти ко сну», — сказал я. «Четыре часа спишь ты, а я буду дежурить. Потом поменяемся». «Ладно. Правда, я сильно сомневаюсь, что смогу заснуть после всего, что произошло», — сказал Илья. «Особенно в этом мире». Однако, несмотря на эти слова, через десять минут Синицын захрапел на весь темный мир. Чижиков не спал. Его хриплое дыхание вынуждало меня испытывать дискомфорт. Какие-то глубинные привычки врача требовали, чтобы я его вылечил. Причем трубили они похлеще лет в лекаре. Но я понимал, насколько это опасно. Такого некроманта, как он, нельзя восстанавливать. Тогда мы с Синицыным погибнем, А Чижиков, возможно, найдет способ вернуться в наш мир. И никто об этом не узнает. Тогда вся наша битва не будет иметь никакого смысла. Убей, Некроманта, прошептал голос в моей голове. «И своего друга тоже убей. Ты должен остаться один. Тогда ты сможешь выбраться отсюда!» «Точно. Надо убить синицу», — произнес слух я и тут же осекся. «Так, нужно сосредоточиться. Это был сон? Мне приснился кошмар? Или я только что слушал чей-то голос?» Странно. Почему-то прямо сейчас меня терзает непреодолимое желание прикончить и Илью и Чижикова, будто я всегда хотел это сделать. Однако умом я прекрасно понимаю, что это чье то вмешательство извне, нечто внедряет мне мысли, которых у меня ранее не было. Я потянулся к своей лекарской магии, чтобы привести свою психику в порядок, но надолго ее воздействия не хватило. Через десять минут это желание снова вернулось ко мне, из-за чего мне пришлось справляться с ним исключительно посредством силы воли. хе хе хе Ты тоже слышишь его, Мечников?» — расхохотался Чижиков. А теперь ты меня понимаешь. Я слышу этот голос самого рождения. Он направляет меня, диктует, что делать, кого убить». «Кого предать и кем пожертвовать?» «Что ж, раз ты его слышишь, значит, и ты, ты когда-нибудь сможешь стать некромантом!» «В отличие от тебя, у меня хватает силы воли противостоять этому голосу. Раз ты не смог ему воспротивиться, значит, ты изначально был гнилым человеком», — сказал я. «Нужно искренне ненавидеть людей, чтобы творить то, что ты делал». Ф «А за что мне любить людей?» усмехнулся некромант. «Они для меня ничего хорошего не сделали. Я прожил двести лет, парень. Я знаю, о чем говорю». «Значит, ты двести лет смотрел не туда, с чем тебя и поздравляю», — заключил я. А чувство растущей ненависти в душе все еще не угасало. Некротика начала вплетаться в мою душу. Возможно, мы зря здесь задержались. Нужно было сразу искать способ открыть портал наружу. Вот только портал способен распахнуть только некромант, присутствии трех избранников. Без Павлова и Сеченова у нас ничего не выйдет. Да и Чижиков не станет мне помогать. Я уже понял, что с ним случилось. Когда моя лекарская магия пробралась в его тело, она выжгла все магические каналы. Теперь он и сам больше смахивает находящий труп. Он ничем не сможет помочь ни нам, ни себе. Прошло уже пять часов. Я не стал будить Синицына, поскольку понимал, что не смогу заснуть, пока не придумаю способ сбежать отсюда. И долгие размышления дали свои плоды. Я вызывал и Грифону, но они не смогли мне ответить. Однако есть один бог, который может попасть даже сюда. Мне искренне не хотелось иметь с ним дело, но иного выбора у меня нет. Я не стану идти на поводу у гордости, когда рядом со мной валяется мой друг которому тоже требуется помощь. И сложно сказать, что его сведет с ума быстрее, ломка или некротика. Я поднялся, отошел от костра на пару метров, после чего шепотом произнес. «Янус, мне нужно с тобой поговорить». «Бог времени, пространства и порталов. Именно он помог мне когда-то починить врата в мир, где находилась деревня кузнецов О -о -о. Услышал я голос в своей голове. «Откуда ты узнал, что я могу тебя слышать, Мечников?» «В прошлый раз ты пришел к нам с Гиги с просьбой о помощи. Тебя ранили некротикой», — напомнил я. «А это значит, что ты, скорее всего, уже бывал в этом мире». ха а ты хитрее, чем я думал», — рассмеялся Янус. Быстро смекнул, что к чему. «Не думай, что я забыл твой обман, Янус». В прошлый раз ты убедил моего дядю, что ему нужно прыгнуть в портал и сломать его. И все ради того, чтобы совершить с нами сделку. Не все я боги играют по правилам смертных мечников. И если ты связался со мной только ради этого, я... Я связался с тобой, чтобы ты открыл портал. Верни нас с в мир людей, Янус. Велел я. «Хм, но ты ведь понимаешь, что я не бог благотворительности. Создавать порталы сложное занятие. Вопрос в том, что ты готов предложить мне взамен. Ты ведь заперт в темном мире со своим коллегой и поломанным некромантом. Мне ни тот, ни другой не нужны». «А что тебе нужно?» «А вот это отличный вопрос». Янус настолько обрадовался, что даже решил материализовать свой облик передо мной. «Я понимаю, каково тебе здесь, Мечников. Паршивое место. И в прошлый раз, как ты уже догадался, мне здесь сильно досталось. Я залез на территорию существа, которое не жаждало моей компании. Ближе к делу, — перебил его я. Что ты хочешь взамен? Хм, а что можно просить у лекаря?» — усмехнулся он. «Разумеется, помощи. Как ты уже понял, я большой любитель залезть туда, куда лезть не стоит». Иногда из-за этого я получаю раны, слабо совместимые с жизнью, даже по меркам богов. Значит, ты хочешь, чтобы в следующий раз мы снова тебе помогли? Именно, Мечников. Заключим магический контракт. Если мне понадобится лекарская помощь, вы из Гигеи не откажете мне. А взамен я верну тебя с твоим другом назад, в ваш мир. Уже через пару минут. На этот раз никаких обманов, даю слово. «Слово его ничего не стоит, но иного выбора у нас нет, и в нашей ситуации этот риск того стоит. Контакт с богами есть только у меня, а значит, только я могу нас спасти». «Договорились», — кивнул я, подтверждая магическую клятву. «Но учти, Янус, я не забыл, как ты подверг опасности моих родственников. Когда-нибудь мы рассчитаемся из-за это. «Я прекрасно понимал, насколько рискованно заключать сделки с этим богом». Он может обмануть на ровном месте, но убивать меня ему резона нет. Не для того он попросил меня взамен помочь ему, когда наступит такой момент. В любом случае, выбора иного нет. Либо сойти с ума и умереть в темном мире, либо рискнуть и воспользоваться помощью Януса. Посмотрим, посмотрим, Мечников. А пока Яну щелкнул пальцами и распахнул портал. Желаю удачи. Времени у вас с другом осталось мало. Сюда уже идут местные обитатели. Не успел Янус полностью раствориться, как Чижиков вскрикнул. Нет! проорал некромант. Я же верно служил тебе! За что ты так со мной? Синицын тут же проснулся и чуть не упал в костер, увидев, как Чижикова что-то утаскивает во мрак. За что ты наслал на меня своих гончих? — послышался последний вопль верховного некроманта. А затем наступила гробовая тишина. «Илья, живо к порталу!» — скомандовал я. И стоило Синицуну сдвинуться с места, как за его спиной послышался ужасающий вой, а вслед за ним раздался топот приближающихся лап. Первым я пропустил в портал своего друга и лишь потом прыгнул вслед за ним сам. За доли секунды до телепортации... Я увидел, как портал окружила стая громадных собак, но Янус сдержал своё слово. Как только мы выбрались в реальный мир, портал сразу же схлопнулся, не дав тварям пробраться вслед за нами. «Не понял», — прошептал Синицын сразу же после того, как я вышел из портала вслед за ним. «А куда мы с тобой попали, Алексей?» «Ах, но кто бы сомневался? Чтобы Янус помог и не подшутил над смертными?» Мир-то реальный, некротики здесь нет, хоть воздух и затхлый, вот только есть одно жирное но. «А как так вышло, что мы оказались за решеткой? удивленно произнес Синицын. Но кто бы сомневался, что этот портальный урод подкинет нам сюрприз?